но наезжавшие каждый год купцы частенько удивлялись, обнаружив в такой глуши столь удобные номера. Сейчас три из них были заняты, и мэр направил Ранда к одной из пустующих комнат. Нижние стеганые и тонкие шерстяные одеяла быстро откинули на спинку широкой кровати, и Тэма осторожно уложили на толстую пуховую перину. Подсунув ему...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 Бран раздвинул занавески на окне, впустив в комнату утренний свет. Затем принялся осторожными движениями умывать лицо Тема. К возвращению министреля от пламени в очаге в комнате стало тепло. «Она не придет», — заявил Том Меррилин, тихо войдя в комнату. Он повернулся к Ранду, сдвинув густые белые брови. «Ты не сказал, что она уже осматривала его?» Она мне чуть голову не оторвала. Я думал, я не знаю, может, мэр что-нибудь сделает, может, заставить ее осмотреть. Ранд, волнение и судорожно сжав кулаки, повернулся от камина к брану. «Мастер Алвир, что мне делать?» Толстяк растерянно покачал головой, положил на лоб раненого свежее влажное полотенце, стараясь не встречаться глазами с Рандом.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 Затем перевел взгляд на темы и со вздохом сжал зубами незажженную трубку. Похоже, мэра кто-то сильно не взлюбил. Или, вероятно, кому-то пришлись не по нраву его постояльцы. Ранд бросил на министреля полное раздражение взгляд и отвернулся, уставившись в огонь. Его мысли танцевали, словно язычки пламени, и словно пламя неотвязно кружились вокруг одного. Он не должен сдаваться. Он не может стоять в стороне и смотреть...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 От них несло не так сильно, как от троллоков, и им всем так хотелось узнать, когда начнется праздник, будто они ослепли и не видели, что полдеревни превратилась в пепел. Мастер Алвир мрачно кивнул, одна семейка. Все они походят друг на друга. Этот парень Дарл Коплин полночи провел требуя от меня, чтобы я выставил из гостиницы госпожу Морейн и мастера Лана, да выслал обоих из деревни, хотя не будь их, о какой деревне вообще могла идти речь. Ранд слушал разговор мэра министреля в Полуха, но последняя фраза привлекла его внимание. — А что они сделали? — Ну как? — Она с чистого ночного неба вызвала молнию, — отозвался мастер Алвир. — Швырнула ее примехонько в троллоков. Наверное, это и видывал деревья, разнесенные молнией в щепки, так вот троллоки оказались не крепче.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 Эти твари оказались уже на улицах, прямо среди нас, разян, наотмашь, людей, мечами, поджигая дома, воя так, что кровь стыла в жилах. Мэр от омерзения даже закашлялся. Мы все лишь бегали, словно цыплята от лиса, забравшегося на птичий двор, пока мастер Лан не вселил в нас твердость. — Не нужно быть к себе столь суровым, — сказал Том. — Вы вели себя так, как могли. Не все троллоки, что лежат там, сражены теми двумя. Хм, Н да. Ладно, — мастер Алвир кивнул. Все еще трудно поверить, так много всего. Ай, заседай в Эмандовом лугу. А мастер Лан — страж. Ай, заседай? — прошептал Ран, Не может такого быть. Я разговаривал с ней, она не... она не... «По-твоему, на них есть метки, да?» — криво усмехнулся мэр. «У них на спинах выведено «Айз Седай»! Или, может быть, опасно держись подальше?» Вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу. «Айз Седай! Ах, я старый дурак, совсем свой ум порастерял! Есть одна возможность, Рант, если ты захочешь ею воспользоваться. Я не стану тебе советовать так поступать. И не знаю...»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 — Я здесь чужак, — сказал Том, вожделенно глядя на свою незажженную трубку. — А почтенный Коплин не одинок в своем нежелании иметь? Какие бы то ни было дела с айз -седай. Лучше, чтобы такая идея исходила от вас. — Айз-Седай, — пробормотал Рант, пытаясь представить себе, женщина, которая улыбалась ему, явилась чуть ли не из сказаний. Помощь от Айз-Седай, как говорят сказания, — порой... оказывалась гораздо хуже, чем отсутствие всякой поддержки. Она подобна отраве в пироге, и в их дарах всегда есть крючок, как в наживке для рыбы. Внезапно монета в кармане, монета, которую Ранду вручила Морейн, показалась ему раскаленным угольком. Он с большим трудом удержался, чтобы не выхватить ее из кармана куртки и не вышвырнуть в окно. Никто не хочет впутываться в дела Айзеседай.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 Некоторые сказания в известной мере преувеличения, — добавил Том так, словно слова из него вытягивали каминными щипцами. Некоторые. Кроме того, есть ли у тебя выбор, мальчик? Никакого, — вздохнул Ранд. Тем до сих пор не пошевелился, глаза его запали, как будто он болел уже неделю. «Я... я пойду поищу ее». «На той стороне мостков», — сказал министрель, — «где избавляются от мертвых троллоков». «Но будь осторожен, мальчик».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 забыв об усталости. Раз есть возможность спасти Тема, такой бы слабой она ни казалась, то можно не вспоминать о бессонной ночи, по крайней мере, пару часов. О том, что спасение в руках Айси Дай, о том, какой будет цена, ему думать не хотелось. А что касается того, чтобы прямо сейчас предстать перед Айси Дай, Ранд глубоко вздохнул и попытался идти быстрее. Сразу же за последними домами северной части деревни, сбоку от дороги на сторожевой холм, на обочине со стороны западного леса, жарко пылали костры. По-прежнему ветер клонил деревне деревни черные столбы жирного дыма, но в воздухе все равно висел тошнотворный, приторно-сладковатый запах, похожий на чат от жаркого оставленного на вертеле, на несколько лишних часов. Ранд подавился запахом, потом судорожно, с трудом сглотнул, поняв, от чего такое зловоние. Хорошенькое применение для костров, к тайну. За огнем следили мужчины, обвязавшие рты и носы тряпками, но по гримасам на лицах было ясно, что уксус, которым пропитаны куски материи, помогал плохо. Даже если уксус перебивал вонь. Они все-таки знали, зловоние никуда не делось и понимали, чем заняты. Двое мужчин отвязывали ремни тяжеловоза-дхурранца от троллоковых лодыжек. Лан, присев на корточке возле тела, откинул одеяло, открыв плечи троллока и козлорылую голову. Когда подбежал Рант, страж отодрал от ощетинившегося шипами плеча троллоковой кольчужной рубахи металлический значок. кроваво-красный, эмалевый трезубец. — Кобал! — сообщил Лан. Он подбросил значок на ладони и с ворчанием подхватил его на лету. Это означает пока семь разных стай. Неподалеку от него Морейн, сидевшая на земле скрестив ноги, устало покачала головой. Жезл, целиком покрытый резьбой в виде цветов, вьющихся растений, виноградных лоз... Лежал у нее на коленях, а платье имело такой измятый вид, будто его не гладили год. Она проговорила. «Семь стай! Семь! Так много не действовали заодно со времен троллоковых войн. Плохие вести, одна другой хуже. Я боюсь, Лан. Я рассчитывала, что мы опередим события, но мы можем опоздать, как никогда». Ран смотрел на Морейн во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. Айз Седай! Он старался убедить себя, что она не выглядит иначе теперь, когда он узнал, на кого... на что он смотрит. И, к его удивлению, она ничуть не изменилась. Она больше не была прежней, с растрепанной прической, с выбивающимися локонами волос, со слабой полоской сажи на носу, однако на самом деле она не изменилась ни в чем. Определенно, что-то в ней должно было быть особенное, что-то от Айз Седай. С другой стороны, если внешность должна отражать ее сущность, и если сказания правдивы, тогда она обязательно должна была походить больше на троллока, чем на красивую женщину, чье благородство ни в коей мере не умаляет то, что она сидит на пыльной земле. И она может помочь Тему, Какова бы ни оказалась цена, это самое главное. Ранд глубоко вздохнул. «Госпожа Морейн!» «Я хотел сказать, Морейн Седай!» Оба повернулись и посмотрели на него, и он застыл под ее взглядом. Не под тем, что был у нее на лужайке, спокойным, улыбчивым, внимательным. На лице Морейн лежала печать усталости, но глаза ее смотрели по ястребиному остро. Это был взгляд Айз Седай, сокрушителей мира. Хозяев марионеток, что дергают за ниточки, и заставляют трона и государство плясать согласно замыслам, ведомым лишь женщинам из стар Валона. «Чуть больше света во тьме», — прошептала Айза Седай. Она повысила голос. «Как твои сны, Рант Алтор?» Тот ошеломленно уставился на нее. «Мои сны? Такую ночью человеку могут сниться дурные сны, Рант. Если тебе снились кошмары, расскажи мне о них». Иногда я могу избавить от плохих снов. Нет ничего плохого в моих... Мой отец, он ранен, не больше, чем царапина, но жар сжигает его, мудрая, не поможет. Она говорит, что не в силах. Но сказание... Морен приподняла бровь, и он замолк. В горле запершило. Свет, есть ли хоть одно сказание, где айзесе Не была бы злодейкой. Ранд посмотрел на стража. Но Лана, казалось, больше интересовал мертвый троллок, чем слова Ранда. Мямля и запинаясь под взглядом Морейн, юноша продолжил: Я, э... говорят, айс могут исцелять. Если вы поможете ему, что-нибудь сможете для него сделать, какой бы ни была цена. «Я хочу сказать...» — он вздохнул и торопливо закончил. «Я заплачу любую цену, которая в моих силах, если вы поможете ему. Любую!» «Любую цену?» — задумчиво протянула Морейн. «О плате мы поговорим позже, Ранд, если вообще такой разговор состоится. Я не даю обещаний. Ваше мудрое свое дело знает. Я сделаю, что смогу, но не в моей власти остановить вращение колеса. Рано или поздно смерть приходит ко всем, — угрюмо сказал страж, — если они не служат темному. или лишь дураки готовы платить такую цену. Морейн хмыкнула. — Не будь таким мрачным, Лан. У нас есть основания для праздника. Маленький повод, но он есть. Опершись на жезл, она поднялась с земли. Отведи меня к своему отцу, Ранд. Я помогу ему, как сумею. Слишком многие здесь вообще отказываются принимать мою помощь. — Они тоже слышали сказание, добавила она сухо. — Он в гостинице, — сказал Рант. — Вот туда. И спасибо вам. Огромное спасибо. Морейн и Лан пошли за ним, но Рант вскоре намного опередил их, таким быстрым был его шаг. С недаем и нетерпением он подождал, пока они нагнали его, потом опять устремился вперед, и опять ему пришлось остановиться. «Пожалуйста, поспешите!» — настойчиво попросил Ранд, которому так не терпелось доставить обретенных помощников к Тему, что ему и в голову не пришло поторапливать Айзи и несколько опрометчиво. «Жар сжигает его!» Лан бросил на Ранда свирепый взгляд. «Ты что, не видишь? Она устала!» «Даже с Сангриалом!» «То, что она сделала прошлой ночью!» «Это все равно, что бегать вокруг деревни с мешком камней на спине!» Неважно, что она сказала, но я не знаю, стоишь ли ты этого, пастух. Ранд захлопал глазами и прикусил язык. — Спокойнее, друг мой, — сказала Морейн. Не замедляя шага, она протянула руку и похлопала стража по плечу. Лан, оберегающий, возвышался над ней, словно только его присутствие могло придать ей сил. — Ты стремишься постоянно заботиться обо мне? Почему бы ему также не беспокоиться о своем отце? Лан сердито нахмурился, но промолчал. Я приду так скоро, как смогу, Рант, обещаю тебе. Рант не знал, чему верить: Без пощадности ее глаз или спокойствию ее голоса, не мягкому, а твердо властному, или же, наверное, и тому и другому. Айз седай. Теперь он связан словом. Рант умерил шаг, идя рядом с Морейн, и стал гнать от себя мысли о том, какой может оказаться цена за спасение Тема, цена. которую они обсудят позднее.